Глава 10. Сегодня будет первый вечер, когда я наряжусь для приветственного бала и познакомлюсь с королём официально. Я ничего не слышала о нём с нашего свидания несколько ночей назад. Я надеялась, что сегодня вечером там не будет так много женщин, что у него не останется времени поговорить со мной. Всё, о чём я думала последние 2 дня, было ощущение на моей щеке, когда он провёл по ней своими пальцами. Ваше платье прибыло, прошептала Нарне из прихожей, когда вошла помощница швеи, неся самое красивое изумрудно-зелёное платье, которое я когда-либо видела. Оно переливалось на свету, с обтянутым корсетом бюстом и талией, похожей на колокол. Это был наряд для королевы. Я пошла на компромисс, Нрине. Во время больших балов со всеми другими девушками я надевала платье. Но если это было свидание или я просто прогуливалась по дворцу, то надевала брюки. При святой Гадес Я не могла оторвать взгляда от платья, пока швея раскладывала его на диване, а затем поклонилась мне перед уходом. Я повернулась к Нарине. Ты получишь за него хорошие деньги, верно? Она ухмыльнулась. У меня уже есть покупатель, который заберёт его за 20 нефритовых монет. Каждый день Меня снабжали новой одеждой, как будто носить одну и ту же вещь дважды было преступлением. Несколько дневных платьев из хлопка я придержала для мамы и Адалин. Мне нравились мои брюки и шёлковые туники. Швея сшила мне 4 пары, и я надевала их всякий раз, когда было уместно, не появляться в платье. Я сделаю всё возможное, чтобы ничего на него не пролить, пообещала я ей. Затем она посмотрела на меня с серьёзностью во взгляде. Я никогда не забуду эту доброту. Такими темпами я оплачу свадьбу моей сестры к следующей луне. Я одарила её искренней улыбкой. Давай примерим его. Я никогда особо не увлекалась модой, Но была непрочь несколько часов выглядеть королевой. Я собираюсь насладиться каждым мгновением, проведённым в нефритовом городе. Чтобы по возвращению домой у меня было много приятных воспоминаний, которыми я смогу поделиться. Мысль о том, чтобы вернуться домой сейчас после моего свидания с королём, вызвала укол печали в моём сердце. Я практикуюсь в плетении кос на Миди, другой служанке. У меня есть идея, которую я хочу опробовать с вашими волосами и несколькими нефритовыми камнями, которые мне удалось раздобыть у королевского ювелира. Она пошарила в кармане и вытащила мешочек. Звучит здорово. Делай, что хочешь, сказала я ей, когда она расстегнула молнию на платье сзади. Я выскользнула из своей одежды. Теперь мне было комфортно от того, что Нарине видела меня обнажённой, так как она уже много раз купала меня. Нарине заставила меня поднять руки над головой, а затем платье скользнуло по моей маленькой фигурке. Внутренняя подкладка была из шёлка, поэтому блестящая ткань не кололась. Сделайте глубокий вдох, сказала Нарене. И я нахмурилась. Зачем? Она потянула за шнуровку корсета и внезапно мою грудную клетку сдавила. А! Я сделала глубокий вдох, чтобы расширить грудь, и она немного расслабила его, смеясь. Тебе я смотрю, понравилось. И грива съязвила я в её адрес. Совсем чуть-чуть. Одев меня, она взяла с меня обещание не смотреться в зеркало, а затем принесла мне старую книгу, чтобы я почитала, пока она займётся моей причёской. Я читала медленно. У меня никогда не было возможности читать романы целиком. Но к тому времени, как она закончила с моими волосами, я прочитала 6 глав. захватывающей фантастической истории о волке-оборотне и демоне полумрака, которые влюбились. Кто её написал? спросила я, глядя на кожаную обложку. Золотом были выбиты Д. Э. Она живёт в городе Высокородная, сказала Нарине, а затем похлопала меня по плечу. Готова взглянуть? Я положила книгу лицевой стороной вниз, чтобы можно было вернуться к тому месту, на котором я остановилась, и кивнула. Направляясь к зеркалу, я шла медленно, чтобы не споткнуться. Когда столкнулась лицом к лицу с самой собой, я на секунду вздрогнула, не узнав женщину передо мной. "Я такая чистая", воскликнула я. Никогда в жизни не видела свою кожу, ногти и волосы такими безупречно чистыми, Анар смеялась. Более того, вы прекрасны. Я внимательнее присмотрелась к себе, а затем ахнула, когда заметила кристаллически решётчатый узор, который она каким-то образом сотворила с моими волосами. Это было похоже на то, как будто на мой конский хвост была заплетена сетка, а затем повсюду засверкали маленькие драгоценные камни. У тебя золотые руки, как у художника, воскликнула я. Марине покраснела. Вряд ли. Мне просто нравится быть оригинальной. И я закатила глаза. Что и делает тебя художником? Нанеся лёгкий макияж, мы отправились в главный бальный зал, где должен был быть подан наш ужин. Каждая девушка, мимо которой я проходила, делала комплименты моей причёске, и каждый раз Марине сияла от гордости. На Кендел было поистине сногсшибательное красное платье, которая дополняла её причёску, и мы сразу же сели вместе и разговорились. Девочки слышали, что несколько дней назад у меня была какая-то болезнь, но не знали, что это было. "Тебя уже лучше после лихорадки?" спросила Джослин, девушка из мрачной пустоши. У неё с Кендл, конечно, завязалась дружба. Сегодня вечером На ней было ярко-золотое платье с чёрным бисером, которое подчёркивало её бронзовый оттенок кожи и тёмные волосы. Я улыбнулась. Да, спасибо. Поднялся шёпот, и я посмотрела в переднюю часть комнаты и заметила, как вошёл король. Он выглядел потрясающе красивым в своей чёрной кожаной форме королевской гвардии. Его глаза нетерпеливо смотрели толпу, а затем остановились на мне. Моя спина напряглась, когда его зрачки на долю секунды засветились жёлтым. Наклонившись, он что-то прошептал Риджине, которая стояла рядом с ним, и она кивнула, а затем ушла. Я тяжело сглотнула. Неуверенно, сказал ли он что-то обо мне или нет. Это определённо выглядело так, как будто он сделал именно это. Прошу прощения, что я отсутствовал последние несколько дней. Его голос прогремел по всей комнате, и все замолчали. На нашей границе произошло сражение, о котором теперь позаботились и обеспечили безопасность. Зал дружно вздохнул при этой новости. А затем он продолжил: Как бы мне ни хотелось узнать каждую из вас лично и принять решение о выборе новой жены, основываясь на нашей совместимости. Он выдержал паузу. Это не приведёт к желаемому результату. а именно к появлению здорового наследника все погрузились в мёртвую тишину его открытости никто не ожидал по крайней мере я я бы хотел чтобы вы все наслаждались едой мы будем вызывать вас группами по 5 человек чтобы проверить вашу магию Если вы не сможете произвести достаточно магии драконьего народа, что определят мои врачи. Вас отправят домой досрочно с выплатой, как и было обещано, за полный месяц. Зал наполнился потрясёнными вздохами и шёпотом. Кендл Джослин и я обменялись настороженными взглядами. Король явно спешил. И многие девушки весело проводили время, играя в переодевания. Но, казалось, веселье закончилось. Я разрывалась на части из-за обдумывания того, хотела ли я проявить достаточно магии во время своего теста, чтобы остаться здесь. Он только что сказал, что я получу 500 нефритовых монет, независимо от того, Останусь я на целый месяц или нет? Я бы отдала немного на Рене, чтобы она помогла со свадьбой её сестры, а остальное отвезла бы своей матери, но хотела ли я, чтобы меня отправили домой? Никогда больше его не увидеть. Или что ещё хуже наблюдать за тем, как он женится на другой. Так будет лучше. чем альтернативный вариант. Приведь столько магии, чтобы он узнал, кто я на самом деле. Чистокровная, которая очевидно обладает магией, способной навредить ему. Разве не об этом сказала мама? Проведя время с королём, я теперь была уверена, что он не причинит мне вреда, если узнает, кто я на самом деле. Так ли это?